Од, Если смотреть из зала, от Римен стоял справа от сцены. Дышать он старался как обычно. Сколько раз он так стоял и с ужасом ждал выхода к толпе, слушая, как человек, который будет брать у него интервью, подогревает к нему интерес, раздувая ожидания. Должно быть, сегодня вечером они уже и так высоки, ведь входной билет стоит 25 евро, больше, чем любая из его тонких книжонок. Возможные исключения составляют англоязычные издания, первый тираж дебютной книги. По слухам, в букинистических магазинах ее уже не достать, а в сети продают за 300 фунтов. И из-за этого ему так тяжело дышать? Из-за того, что он боится, он сам, живой, настоящий Одримен, не оправдает хайп. Не сможет оправдать хайп, ведь его превратили в своего рода супермена, циничного интеллектуала, который анализирует мотивы человеческих поступков, а вдобавок предсказывает социокультурные тренды и выявляет проблемы современного человека. Разве они не понимают, что он просто пишет? Да, разумеется, у писательского мышления всегда есть подтекст, который писатель и сам не всегда понимает, ну или как-то так. Это точно относилось к тем писателям, кем он сам восхищался – Камю, Сарамаго. Даже Сартра он подозревал в том, что тот собственные глубины прозондировал не до конца, его больше занимала внешняя привлекательность формулировок. Перед листом бумаги или экраном компьютера, его беспристрастной поверхностью и предоставляемыми шансами на побег, он мог быть Одом Рименом человеком, которого критик Бостон Глоб уважительно окрестил от Дримен, и прозвище приклеилось. А при личном общении он просто Одд. Парень, который ждет, что его вот-вот раскусят, как человека среднего ума. Чувство родного языка у него тоже чуть выше среднего, а вот самокритичная сдержанность и самоконтроль намного ниже среднего. Он считал, что именно из-за последнего пункта, самоконтроля, обнажал свои чувства перед тысячами, да, сотнями тысяч, не миллионами, читателей потому что хоть лист бумаги, экран давал шанс на побег, возможность передумать и все изменить. Он никогда так не поступал, если видел, что все хорошо. Писательское призвание было выше его личного благополучия. Он был способен подчинить свой слабовольный характер и выйти из зоны комфорта, но только если это происходило на листе бумаги, в фантазиях, в мечтах, в творчестве, которое независимо от темы и степени интимности, само по себе было зоной комфорта, надежно изолированной от внешнего мира. Он мог написать что угодно и убеждать себя, будто пишет в стол и этого никогда не опубликуют. А потом, когда его редактор Софи прочитала текст и раздразнила его писательское эго настолько, что он поверил ее словам, что утаивать этот текст от читателей – литературное преступление, оставалось только закрывать глаза, трястись, пить в одиночестве и будь что будет. Только не интервью на сцене. Голос Эстер Эбот долетел до него отдаленным ворчанием. Со сцены приближалась буря. Она стояла у кафедры. За ее спиной стулья, куда они сядут. Как будто если обстановка будет напоминать его гостиную, он сможет сильнее расслабиться. Электрический стул посреди цветочного луга, черт бы их побрал. Он подарил нам, читателям, новую смотровую площадку, откуда мы можем обозреть самих себя, свою жизнь, своих близких и свое окружение. Он еле различал звучащую английскую речь. Давать интервью он предпочитал на английском, а не на родном языке и специально говорил с акцентом, чтобы для зрителей скудность формулировок объяснялась чужим языком, а не тем фактом, что он и на родном языке выражается нескладно, долго обдумывая и усложняя даже самые простые предложения, когда нужно говорить вслух. Для нашего времени он один из самых проницательных наблюдателей и бескомпромиссных бытописателей и просто человека и общества. «Что за чушь?» – подумал Од Римен, вытирая ладони от джинсы g Стар. «Он писатель, добившийся коммерческого успеха всего-навсего потому, что описал сексуальные фантазии, оставаясь как раз на той грани приличия, чтобы их сочли спорными и смелыми, но при этом не переходя эту грань, чтобы все могли их читать без возмущения, а просто для развлечения». А еще книги сработали как терапия для возможного чувства стыда за наличие тех же мыслей, что и у автора. Как он постепенно понял, остаток содержания выезжал на тех же сценах секса. Од Римен знал, они с редактором знали, хоть и никогда об этом не говорили, что в последующих книгах он продолжает выдавать вариации тех сексуальных фантазий, хотя тематически они были чужеродными элементами они напоминали долгие неуместные гитарные соло имеющие лишь один смысл их ждала публика требовала от него переход границы стал настолько рутинным поступком что от него возникало зевота а не перехватывало дыхание от этого упражнения его едва ли не тошнило но извинял он себя тем что остальному тексту нужна эта лошадь с ней его истинное послание доберется до куда более широкого круга читателей чем без нее но он ошибался он продал душу и пострадал как художник. Пришла пора положить этому конец. Из романа, над которым он работал и еще не показывал редактору, он убрал все элементы, пахнувшие коммерцией, взамен отшлифовывая творчество, образ мечты, настоящее, болезненное. Больше никаких компромиссов. И тем не менее... Он стоит здесь, через несколько секунд его вызовут на сцену переполненного театра Чарльза Диккенса под оглушительные аплодисменты публики, которая еще до того, как он открыл рот, решила, что любит его точно так же, как его книги, словно это одно и то же, словно его творчество, его выдумки давно сообщили им все, что следует о нем знать. Хуже всего то, что ему это все нужно. Да, ему были нужны их, не имеющие особых оснований восхищения и безоговорочная любовь. Он стал от нее зависеть, ведь то, что он видел в их взглядах, то, что он украл, оказалось словно героином. Он знал, что его это разрушает, портит как художника, но, тем не менее, ему это было нужно. «Переведено на сорок языков, несмотря на культурные различия, читает весь мир», Наверное, такого рода героиновая зависимость была и у самого Чарльза Диккенса. Он не только публиковал многие свои романы поглавно, внимательно следя за реакцией публики, прежде чем писать следующую главу, он еще ездил в турне, зачитывал отрывки из книг, причем не отстранялся от собственного текста, как полагается писателю-интеллектуалу, а демонстрировал бесстыдное сопереживание он не только раскрывал свои актерские амбиции, а в известном смысле и способности, но еще и хищно стремился соблазнить массы, верхние и нижние слои, независимо от их положения и уровня понимания. Разве Чарльз Диккенс, общественный активист и защитник бедняков, не был так же жаден до денег и социального статуса, как отдельные из его же собственных персонажей, менее симпатичные? Однако, Не эта черта в Дикинсе, да и вообще особенно не нравилась от Римину, а то, как он публично представлял свое творчество. Представлял в худшем значении слова. Сочетая зазывалу, рекламирующего товар, и ручного циркового медведя, которого дрессировщик держит на цепи, чтобы тот казался опасным, хотя на самом деле ему отчекрыжили яйца, когти и зубы. Дикинс давал публике то, чего она хотела – и в определенной степени социальную критику, потому что у масс в тот момент был на нее спрос. Стало бы литературное творчество Чарльза Диккенса лучше, можно даже сказать, еще лучше, если бы он не сходил с узкой тропинки художника. Прочитав роман «Дэвид Копперфильд», от Римин, подумал, что у него самого получилось бы лучше. Не намного, но лучше. И он был уверен, в тот момент это действительно было правдой. Но мог ли по-прежнему, или же из-за всего этого цирка, которому он покорился, его перо, его когти и зубы уже потеряли остроту, необходимую для создания настоящего вечного искусства? А на тот случай, если это действительно произошло, существует ли дорога назад? Да, сказал он самому себе, потому что роман, который он писал, именно ею и был, дорогой назад, разве нет? Однако он стоял тут, всего через несколько секунд он войдет, будет греться в восхищенных взглядах и свете прожекторов, слушать аплодисменты. Он научился делать вид, что это само собой разумеющаяся вещь. Короче говоря, получать в этот вечер свое. «Дамы и господа, вы его ждали, и вот он. Просто сделай это». Помимо того, что это лучший современный слоган для кроссовок, да и любого другого товара, Так он всегда отвечал, когда молодые люди спрашивали, как сделать шаг вперед и начать писать. Нет причин откладывать, не нужна никакая подготовка, надо лишь взяться за перо. Не в метафорическом, а в буквальном смысле. Говорил им, надо начать писать сегодня вечером хоть что-нибудь, да что угодно, но обязательно сегодня вечером. То же самое было и с Авророй, когда он, наконец, решился уйти от нее после бесконечных ссор, слез и воссоединений, возвращавших его к стартовой точке. Надо было просто сделать это, физически выйти за дверь, чтобы никогда больше не вернуться. Так просто и так сложно. Если у тебя зависимость, ты не сможешь соскочить постепенно, уменьшая дозы героина. От наблюдал, как это пытается сделать его собственный брат, результат печальный. Выход лишь один — обрубить одним махом. Сегодня вечером. Сейчас. Потому что завтра утром лучше или легче не станет. Станет труднее. Ты провалишься в дерьмо еще глубже, и ты дал себе отсрочку. И что же от однодневной отсрочки изменится? Из-за кулис от смотрел на ослепляющий, бьющий в лицо свет. Зрителей он не видел, только черную стену. Может быть, их там нет, может быть, их не существует. И, учитывая, что именно было им известно, его тоже не существует. Это и была избавительная, освободительная мысль. Лошадь. Стоит перед ним, вдевай ногу в стремя и запрыгивай. Просто сделай это. Второй вариант – не делать. Фактически вариантов всего два. Или всего один вариант в вопросе проявить ли ему языковую жесткость. С этого момента таким он и будет жестким. Вот так. Никаких компромиссов. От Римен развернулся и ушел. Снял петличку с микрофоном и передатчиком и протянул сотруднику техслужбы, не понимающий смотревшему, как От уходит. Он спустился по лестнице в гардероб, где ранее он, Эстер Эббот и пиарщик издательства прошлись по некоторым вопросам. Теперь комната опустела. Только сверху доносился голос Эстер, бессловесный гулкий гром, проникавший сквозь потолок он схватил куртку которую сам повесил на стул взял из блюда с фруктами яблоко и пошел к служебному выходу толкнул дверь и вдохнул в узком переулке лондонский воздух пахнувший выхлопными газами обгоревшим металлом и едой из вентиляционных окон ресторанов более свежего наполненного свободой воздуха от римен не вдыхал оду римену некуда было идти от римен мог пойти куда угодно Можно сказать, началось все с того, что Од Римин ушел из театра Чарльза Диккенса всего за несколько секунд до того, как встать, или, если точнее, сесть на сцене и поговорить о своей последней опубликованной книге «Возвышенность». Или можно сказать, началось все с того, что об этом написала «Гардиан», назвав этот поступок предательством по отношению к заплатившим зрителям, организатору, литературному фестивалю в Кэмдоне и Эстер Эбботт, молодой журналистке, готовившей интервью и говорившей, что она его очень ждет. Или можно сказать, все началось с того, что Нью-Йоркер связался с издательством Римина, чтобы договориться об интервью. Когда сотрудник издательства сообщил, что от Римина, к сожалению, интервью больше не дает, из Нью-Йоркера попросили его номер телефона, вдруг его удастся уговорить, а в ответ услышали, что телефон у него больше нет. Да, издательство на самом деле даже не знало, где Римен находится, никто не получал от него вестей с тех пор, как он в тот вечер ушел из театра Чарльза Диккенса. Правда, это было лишь отчасти, но Нью-Йоркер написал статью об Оде Римени без его участия. Другие писатели, литературные критики и деятели культуры высказали свое отношение к писателю вообще и к роману «Возвышенность» в частности. Там, где Од Римен находился... В родительском доме во Франции ему оставалось лишь поражаться тому, что, как вдруг оказалось, все эти известные личности не только читали его, но и утверждали, будто знают лично. Возможно, нечего удивляться, что они соврали о знакомстве с его литературным творчеством, чтобы засветиться в престижном нью йорке За пару дней они, естественно, успели пролистать пару книг, чтобы почувствовать стиль или просмотреть краткие обзоры на разных сайтах, предназначенных для студентов но они высказывались о его загадочной личности и необыкновенной харизме, что оказалось еще более удивительно. Насколько он сам помнил, с этими людьми он встречался по работе, на фестивалях, книжных ярмарках, церемониях награждения премиями и обменивался вежливыми фразами. И это в сфере, где вежливость граничит с паранойей. Согласно теории Ода Римена писатели страшно боятся задеть других писателей, поскольку лучше других знают восприимчивый ум, вооруженный пером, это как ребенок с пистолетом-пулеметом УЗИ. Но дав самому себе обед хранить аскезу, чистоту и держаться подальше от всего, что могло бы показаться, поправка, что могло бы быть продажностью, интеллектуальным жульничеством или самовосхвалением, Од Риммен перекрыл себе доступ к тому, чтобы исправить впечатление о себе самом, как о некоем культовом литературном герое, которое могло сложиться о нем у читателя Нью-Йоркера. Независимо от того, как все это началось, так дело и шло. Это и рассказывал его редактор, когда он звонил с телефона автомата в деревенском магазинчике. Что-то произошло, от и не прекращается, лишь наращивает обороты. Софи Холл имела в виду не только продажи, но и количество запросов на интервью, приглашений на фестивали, настоятельных просьб приехать в преддверии выхода возвышенности, поступающих от иностранных издательств. «Безумие какое-то», — говорила она. «После той статьи в Нью-Йоркере?» «Чушь», — отвечал он. «Журнальная статья мир не изменит». «Ты в изоляции, ты не в курсе всего, что происходит. А тебе все говорят, от, все». «Да, что говорят?» «Что ты?» — она хихикнула. «Что ты слегка сумасшедший?» «Сумасшедший? В хорошем смысле?» «В очень хорошем смысле». Он прекрасно знал, что она имела в виду, они об этом говорили. Что нас очаровывают те писатели, которые описывают узнаваемый мир, но в то же время увиденный сквозь очки, лишь слегка отличающиеся от наших. Ну, то есть... «Ваших», — думал Отримен, поскольку, по словам его редактора, сам он подтянулся в лигу имеющих альтернативный взгляд эксцентриков-интеллектуалов. Но принадлежал ли он ей? Всегда ли так было? Или же он обманщик, самый обычный карьерист, который для большего эффекта разыграл из себя чудака? Теперь, слушая рассказ редактора об интересе Коду Римину, он уловил в ее голосе особый трепет, как будто даже на нее, а ведь она внимательно за ним следила, если можно так выразиться, за каждым его предложением, повлияла внезапная смена настроений, вызванная одним единственным событием. Поддавшись порыву, он ушел с интервью перед самым выходом на сцену. Она рассказала, что перечитала «Возвышенность», и ее поразило, какая же книга, над которой они вместе работали, в самом деле хорошая. Хотя Од Римен подозревал, что она прочитала книгу в новом свете, а именно в свете всеобщих похвал, говорить он ничего не стал. «Что случилось, Софи?» — спросил он, когда она перевела дух. «К нам обратилась компания Warner Brothers», — сказала она. «Хочет купить права на экранизацию «Возвышенности». Серьезно? Режиссером хотят пригласить Теренса Малика или Пола Томаса Андерсона. Хотят? Спрашивают, согласимся ли мы на кого-то из них. Соглашусь ли я на Теренса Малика? подумал Одримен. Тонкая красная линия, Магнолия, два высококлассных режиссера, которым удалось почти невозможное сделать так, чтобы широкая аудитория посмотрела артхаус. Что скажешь? взвизгнула Софи, как четырнадцатилетняя девчонка, будто сама не могла поверить в то, что ему говорит. «Я на них согласился бы», — сказал он. «Отлично, я позвоню в Warner Brothers и...» Она замолчала. Условное наклонение. «Согласился бы». Как она однажды указала ему, на самом деле это упрощение языковой конструкции был бы согласен, одобренное корректором. Но условное наклонение — то, что случилось бы, если бы выполнились определенные условия. Теперь она задается вопросом, какими могли быть эти условия. И он ей рассказал. «Если бы я хотел продать права на экранизацию...» «Ты... ты не хочешь?» виск пропал, и теперь, судя по голосу, она точно не верит тому, что сама говорит. «Мне возвышенность нравится такой, какая она есть», — сказал он, — «в виде книги». «Ты же сама сказала, книга, как в последнее время оказалась, и в самом деле хорошая». Он не знал, улавливала ли она иронию. Обычно да, чутье у Софии есть, но в данный момент она перевозбудилась от всего произошедшего, и он был уже не так уверен. «Ты как следует», — подумал, — «Од». «Да», — ответил он. «Вот это-то и было странно». Меньше минуты назад он узнал, что одна из крупнейших в мире кинокомпаний хотела предложить двум режиссерам, одним из лучших в мире, не просто экранизировать возвышенность, а буквально запустить в небо ракету, благодаря чему взлетит популярность не только этой книги, но и любой другой, старой или новой, с именем Ода Римина на обложке. Он думал о щедром предложении на экранизацию, или, правильнее сказать, фантазировал о нем. Потому что, за исключением упомянутых сцен секса, ничего кинематографичного в романах Ода Римина не было. Скорее наоборот, в основном они содержали внутренние монологи, особого количества событий или традиционной драматургической структуры в них не было. И, тем не менее, он об этом думал. Естественно, только гипотетически проводил мысленный эксперимент, во время которого сопоставлял аргументы, обозревая «Бискайский залив». Чарльз Диккенс не только согласился бы, вопя от радости, этот клоун настоял бы на том, чтобы самому сыграть минимум одну из главных ролей. Прежний Од РИМЕН до театра Чарльза Диккенса, тоже согласился бы, но ему сделалось бы неловко. В свою защиту он говорил бы, что в идеальном мире он бы, поблагодарив, отказался, оставив книгу незапятнанной, нетронутой, сохранив терпеливого читателя читателя, не принимающего упрощений, который воспринимал бы каждое предложение в своем темпе, обусловленном подвижностью глаз, созреванием размышлений. Но в мире, где главенствуют деньги и бессмысленные развлечения, нельзя отказываться от внимания, предлагаемого книгам его типа, серьезной литературе, поскольку у него есть долг распространять литературное слово не только от своего имени но и от имени всех, кто вообще пытался сказать что-то посредством сочинительства. Да, вот что он сказал бы, и втайне наслаждался бы шумихой вокруг фильма, книги и сформулированной им дилемме. Но новый Одримен подобного лицемерия не терпел, а поскольку он все осмыслил и реальность от мечты сильно не отличалась, он, к удивлению собственного редактора, уточнил «Я все обдумал, Софи, и нет» возвышенность не обрежут до двухчасового синопсиса. Но роман же изначально очень короткий. Ты смотрел? Старикам тут не место. Од Римин, конечно, смотрел, и Софи, конечно, привела в пример именно его. Она знала, что он любит Кормака Маккарти, знала, что он знает, что братьям Коэн удалось экранизировать маленький роман. Такого точного соответствия книги не знал ни один фильм. И еще Софи знала то же, что и О Дримен. Фильм сыграл немалую роль в продаже произведений прежде культового писателя, и, похоже, его репутация в более элитарных литературных кругах не слишком сильно пострадала. «Кормак книгу изначально как киносценарий писал», — сказал он. Братья Коэн сами рассказывали, что пока работали над сценарием, один держал книгу открытой, а второй писал. «С возвышенностью так не получится. Кроме того, я тут новым романом занят», так что кладу трубку и иду писать. Что? От не...» Стоя в очереди в парижский лувр, От Римин увидел, как Эстер Эбет выходит на улицу. Казалось, она хотела сделать вид, что его не заметила, но знала, что ее выдало отразившееся на лице изумление. «Вот мы и снова встретились», — сказала она. Шла она под руку с мужчиной и прижал его поближе к себе, как будто Одримен напомнил ей, что мужчины могут в любой момент исчезнуть, если за ними внимательно не следить. «Я прошу прощения», — сказал Одримен. «Мне так и не удалось извиниться». «Не удалось? Тебе кто-то или что-то мешало?» «На самом деле нет, прости. Наверное, тебе надо бы это сказать всем, кто тогда пришел». «Ты абсолютно права». Он подумал, выглядит она хорошо. Лучше, чем в театре, по его воспоминаниям. По его мнению, тогда она слишком сильно сосредоточилась на деле, слишком льстивая, чтобы разбудить в нем захватнический инстинкт. Когда добыча притворяется мертвой, и хищник теряет интерес. Но теперь, загорелая, с чуть растрепанными волосами, держа под руку мужчину, она стала просто-напросто привлекательной. Настолько привлекательной, что Римину показалось странным, что, увидев его, она автоматически прижала к себе поближе мужчину, который был с ней. На самом деле, должно быть наоборот. Мужчина тактично обозначает свою территорию, встретившись с самцом одного с ним возраста и, вероятно, более высокого социального статуса. Это после статьи в Нью-Йоркере. «Могу я угостить вас бокалом вина, чтобы доказать свою искренность?» спросил О. Дримен и вопросительно уставился на мужчину. Казалось, тот растерялся и пытался сформулировать вежливый отказ, когда Эстер Эбботт ответила, что предложение заманчивое. Мужчина выдавил улыбку. Ему как будто кнопка в ботинок попала. Но может быть в другой раз, сказал мужчина. Вы ведь уже заходите, а Лувр большой. Одримен разглядывал несочетаемую пару. Она светлая и легкая с солнечным взглядом, он темный и тяжелый как циклон. Как такая привлекательная женщина могла влюбиться в кого-то столь лишенного обаяния? Она себе цену не знала. Почему же знала? Он это видел, и до него дошло, что Эстер прижала к себе молодого человека, мужа, любовника, чтобы показать ему, не надо рассматривать этого Римена как угрозу. А почему ее мужчине нужно подобное заверение? Была какая-то история? Распущенность или неверность? Или они про него, неблагонадежного писателя, говорили? Эстер каким-то образом подала находящемуся рядом с ней мужчине сигналы, из-за которых он испугался конкуренции с отдам Рименом. Это и стало причиной того, что он, как ему показалось, увидел в чужих глазах смесь ненависти и страха. «Я в Лувре часто бываю, поэтому по большей части все уже рассмотрел», ответил От, отплатив дружелюбным и спокойным взглядом. «Пойдемте, я знаю тут местечко, у них бургундское хорошее». «Прекрасно», сказала Эстер. Они нашли ресторан, и еще до первого бокала Эстер стала задавать вопросы, которые, как подозревал От, Она так и не задала на интервью. Где От черпает вдохновение? В какой степени главные герои списаны с него? Основаны сцены секса на собственном опыте или фантазиях? Во время последнего От разглядел морщины на лице мужчины. Райан, он рассказал, что работает в посольстве в Париже. От отвечал, но не пытался произвести благоприятное впечатление или развеселить, как он обычно себя вел часто удачно, когда выступает. Когда он раньше выступал но постепенно ему удалось перевести разговор на Эстер и Райана. Казалось, Райан намеренно не ответил на вопрос о своей работе в посольстве, намекнув тем самым, что занимается чем-то важным и секретным, и с большей охотой рассказал бы о том, как на международные переговоры повлияли исследования психолога Даниэля Канемана, касающиеся прайминга, того факта, что можно с помощью простых средств поместить в голову оппонента идею или мысль, А он этого даже не поймет. Что если сначала показать человеку плакат с буквами ⁇ еда ⁇ а затем ⁇ М ⁇ О ⁇ и попросить вписать недостающие буквы, гораздо больше людей напишут ⁇ мясо ⁇ а не ⁇ мыло ⁇ если сравнивать с испытуемыми, которым не показали слово ⁇ еда ⁇ От отметил, что Райан изо всех сил старается казаться интересным, но поскольку вещал он о той разновидности популярной психологии, о которой большинство уже давно в курсе, Од повернулся к Эстер. Она рассказала, что живет в Лондоне, по-прежнему работает журналистом-фрилансером в сфере культуры, но они с Райаном ездят повидаться друг с другом как можно чаще. Од От отметил, что последнее скорее предназначалось для ушей Райана, а подтекст, возможно, такой – «Слышал, Райан, я делаю вид, что в наших отношениях до сих пор есть страсть, что нам хотелось бы проводить вместе побольше времени. Доволен, нудный лакировщик действительности?» Од одернул себя. Что-то он размечтался. А может, и не размечтался вовсе? «Почему ты ушел?» — спросила Эстер, когда официант налил третий бокал. «Я не ушел. Я пишу больше, чем когда-либо». «Надеюсь, и лучше». «Ты понимаешь, о чем я». Он пожал плечами. «Все, что я могу сказать на книжных страницах, остальное — отвлекающее внимание шелуха. Я грустный и плохой клоун, а если выставлять меня на показ как человека, моим книгам от этого ничего не будет». «Кажется, скорее наоборот», — сказала Эстер, поднимая бокал. «Как будто чем меньше тебя видят, тем больше о тебе говорят». «Надеюсь, ты это про мои книги?» «Нет, про тебя». Она не сводила с него глаз. «Ну и как следствие, естественно, про твои книги. Ты вот-вот превратишься из культового культового писателя в мейнстримно-культового». Од Римин пригубил вино. «И характеристику». Сокнул языком. «Да, уже чувствовал, что хочет еще. Всего». Когда Райан встал и скрылся в туалете, он подался вперед, и накрыл своей рукой руку Эстер. «Я слегка в тебя влюбился», — сказал он. «Знаю», — ответила она, и он подумал, что знать она никак не может, ведь до этого самого момента влюблен он не был. Или был, в отличие от нее, только раньше этого не понимал. «А что, если дело только в вине?» — сказал он. «Или в том, что из-за присутствия Райна ты становишься недосягаемой?» «А есть разница?» — спросила она. А если все потому, что ты одинок или что я родилась с симметричным лицом? Влюбляемся мы по банальным причинам, но влюбленность же не становится от этого менее прекрасной? Наверное, нет. А ты в меня влюблена? С чего бы? Я известный писатель. Разве не хватает банальности? Ты почти известный писатель, Од Римен. Ты не богат. Ты бросил меня в тот момент, когда сильнее всего был мне нужен. И у меня есть ощущение, что ты мог бы снова так поступить, будь у тебя шанс. Так ты в меня влюблена? Я была в тебя влюблена задолго до того, как мы встретились. Подняв бокалы, оба пили, не сводя друг с друга глаз. Просто невероятно. Софи чуть не кричала в телефонную трубку. Стивен Колберт! Это круто! Од Римин откинулся назад и шаткий деревянный стул, угрожающе заскрипел. Он смотрел на старые яблони. По словам его матери, она помнила, как они плодоносили. Воздух пах буйным, неухоженным садом, а с Бискайского залива прилетали приятные прохладные ветра. «Круто!» – простонал редактор Одда Римина. «Он Джимми Феллона обошел. От, тебя пригласили в крупнейшее в мире ток-шоу». «По поводу?» «По поводу экранизации возвышенности?» «Не понимаю, я же отказался». «Именно поэтому?» Об этом все пишут. Зайди в соцсети, от. Тебя единодушно хвалят за непредвзятость. Человек сидит во Франции в Ветхой избушке и пишет книгу ни о чем, книгу, в которой ничего не продает, из уважения к литературному творчеству отказывается от огромного богатства и мировой известности. На данный момент ты самый крутой писатель в мире. Разве ты этого не понимаешь? Нет, соврал от Римин. Естественно, он отдавал себе отчет в том, что бескомпромиссные и дело-напуританские решения, принятые им с того вечера в театре Чарльза Диккенса, пусть и не обязательно, но вполне могли привести к тому, что сейчас происходит. Дай мне подумать. Съемки на следующей неделе, но ответ им нужен в течение дня. Я забронировала билет на рейс в Нью-Йорк. Я тебе сообщу. Отлично. Кстати, от... Кажется, ты счастлив. Возникла пауза, во время которой Од на мгновение задумался, не раскрыл ли он непреднамеренно своих чувств. Триумф. Нет, не триумф. Тогда предполагалось, что эту цель он и преследовал. А единственное, чего он сам хотел, устроиться так, чтобы писать правдиво, не считаясь ни с кем и ни с чем, во всяком случае не со своей так называемой популярностью. Тем не менее, он как раз прочел у нейроэндокринолога Роберта Сапольски описание того, как у бросивших пить алкоголиков система вознаграждения в мозге активируется даже от того, что они идут по улице, где находится бар, куда они раньше ходили. Даже если пить алкоголик не собирается, ожидания, усвоенные в те времена, когда он пил, поспособствуют выработке дофамина. Это ли с ним сейчас произошло? Неужели от одной лишь возможности привлечь к собственной персоне внимание всего мира у него на затылке волосы встали дыбом? Точно он не знал, но, возможно, от паники только при мысли, что попадет в старый тупик, он крепче сжал телефонную трубку и ответил кратким и жестким «нет». «Нет?» — повторила Софи с легким удивлением в голосе. По нему Од понял, что она решила, будто это ответ на ее комментарий о том, что он кажется счастлив. «Нет, я не буду участвовать в ток-шоу», — уточнил он. «Но твоя книга...» «От, честно говоря, это невероятный шанс рассказать миру, что она существует, что настоящая литература существует». «Но тогда я нарушил бы принцип молчания. Я бы предал тех, кто, по твоим словам, хвалит меня за непредвзятость. Я бы снова стал клоуном». Он отметил, что употребил условное наклонение. «Во-первых, от, предавать некого. От твоего молчания зависишь только ты». А что касается клоунства, тут говорит твое тщеславие, а не человек, который считает литературу призванием. Подобной резкости в голосе редактора Одеримен раньше не слышал, как будто у нее вот-вот переполнится чаша терпения, переполнилась бы. Она просто напросто не верила, что он был абсолютно искренен, что он со своей антидикенсовской позиции стал таким же Чарльзом Дикенсом, как сам Чарльз Дикенс, если не хуже. Если это правда, значит, он лишь играл в принципиального художника. Ну и да, и нет, ведь лобная доля головного мозга, по словам Сапольски, она отвечает за продуманные решения искренно. А как же прилежащее ядро, центр удовольствия, требующий наслаждения и немедленного вознаграждения? Если они были ангелом и дьяволом, каждый из которых со своего плеча шептал ему на ухо «свое», Нелегко решить, кого он слушал, кто на самом деле был его хозяином и господином. Од Римин мог с уверенностью сказать, что был искренен в тот вечер, когда ушел из театра. Но если бы ничего не произошло, когда он обнаружил, что его стойкое сопротивление выставлению на показ привело к обратному результату, что он священник, несмотря на обед целибата, парадоксальным образом ставший секс-символом, которому в тайне, в тайне даже от себя самого, все это нравится. От, сказала Софи, надо идти на свет, слышишь? На свет не во тьму. От закашлялся. Мне книгу писать, София, можешь им рассказать, и да, ты права, я счастлив. Он бросил трубку, почувствовал, как ему на затылок легла теплая рука. «Я тобой горжусь», — сказала Эстер, сидевшая рядом с ним на садовом стуле. «Гордишься?» — обернувшись, он поцеловал ее. В то время, когда люди гонятся за кликами и лайками, Юбет. Потянувшись, она мягко зевнула, как кошка. Поедем сегодня вечером в город или приготовим поесть тут? Ты как? От задался вопросом, кто проговорился о том, что он отказался от экранизации возвышенности. Софи ли это? Или косвенно он сам, поскольку он все же упоминал об этом нескольким людям? Возможно, они разнесли новость дальше. Когда они в тот вечер легли спать, он подумал о словах Софи «идти на свет». Разве такое не говорят умирающим? когда окажешься по другую сторону, увидишь яркий свет, к нему-то и надо шагать. Вот так моль летит на уличный фонарь, который спалит ей крылья, — подумал От. Но он подумал еще кое о чем. Софи упомянула, что как писатель он умирает. Наступила осень, а с ней увяло и творчество Ода Римена. Он слышал разговоры других писателей о творческом кризисе, но сам в него полностью не верил. По крайней мере Не по отношению к себе, он же все-таки от Дримин, курица, несущая золотые яйца, истории вылетают из него, хочет он того или нет. Так что он рассчитывал, что все пройдет само и пользовался возможностью проводить побольше времени с Эстер. Они подолгу гуляли, обсуждали литературу и кино, пару раз ездили на старом Мерседесе Ода в Париж и ходили в Лувр. Но шли недели, и писать у него по-прежнему не получалось, в голове пустота. То есть ее наполняли вещи, из которых хорошей литературы не получится. Хороший секс, хорошая еда, хорошие напитки, хорошие разговоры, настоящая близость. Закралось подозрение, неужели виновато все это счастье. Из-за него он потерял сомнение, отчаянное мужество, всегда уводившее его в темные уголки, откуда он неизменно делал репортаж. Но хуже счастливой эйфории была спокойная уверенность. Ежедневное признание на карту поставлено не так уж много, пока они с Эстер есть друг у друга. Они впервые поссорились. То, как она вела хозяйство, где и что должно лежать, чушь, об этом он раньше не парился, но этого хватило для того, чтобы она собрала вещи и сказала, что пару дней побудет у родителей в Лондоне. Од решил, что это хорошо, он проверит, заведется ли в нем снова Од, мечтатель. В воскресенье утром он перебрался из кабинета за стол в саду под мертвыми яблонями, а затем за обеденный стол в гостиной. Не помогло. Как бы он ни пытался, ему не удалось написать ничего, кроме пары бессмысленных предложений. Он подумал, не позвонить ли Эстер, сказать, что любит ее, но не стал. Вместо этого он задал себе вопрос, променял бы он счастье с Эстер на возвращение способности писать. Ответ, пожалуй, его не удивил только пришел он быстро и оглушительно. Да, променял бы. Он любил Эстер, а в данный момент ненавидел писательство. Но жить без Эстер он мог, а без писательского творчества он, напротив, умрет, зачахнет, сгниет. Хлопнула дверь. Эстер, наверное, передумала и села на ранний поезд. Но по шагам От понял, что это не она. В дверях виднелась фигура. Длинное расстегнутое пальто, под ним костюм. Темные волосы, мокрая от пота челка прилипла к лбу, запыхавшийся. «Ты ее у меня отнял», — невнятно произнес дрожащим голосом Райан. Он шагнул в комнату и поднял правую руку. От увидел в ней пистолет. «И поэтому ты хочешь меня убить?» спросил От. Он и сам удивился тому, как буднично прозвучал вопрос, хотя сказал он в общем то, что думал. На самом деле Од испытывал скорее любопытство, чем страх. «Нет», — ответил Райан, покрутил в руке пистолет и протянул Оду. «Я хочу, чтобы ты сам это сделал». По-прежнему не вставая, Од взял оружие и посмотрел на него. На черном стальном стволе выгравированы длинные последовательности чисел. Они напоминали ему номера телефонов. И вот теперь, когда он оказался в безопасности, появилось еще более странное ощущение. Мягкое разочарование. Угроза исчезла так же быстро, как и появилась. Думаешь, вот так? спросил От, приставляя дуло к виску. Именно так ответил Райан. Он по-прежнему запинался, взгляд затуманился, из-за чего От решил, что тот под веществами. Ты знаешь, что не вернешь ее, даже если меня не будет? спросил От. Да. Так зачем меня убирать? Это нелогично. «Я настаиваю на том, чтобы ты совершил самоубийство, слышишь меня?» «А что, если я откажусь?» «Тогда ты должен убить меня», — сказал Райан. Говорил не просто невнятно, в голосе слышались слезы. Раздумывая, он медленно кивал. «То есть одному из нас придется уйти», — сказал он. «Значит ли это, что ты не сможешь жить в мире, где есть я?» «Пристрели одного из нас и хватит». Или хочешь, чтобы я тебя убил, а Эстер об этом узнала, ушла от меня и стала мечтать о тебе, о том, кого уже нельзя вернуть? Заткнись и делай. А что, если я снова откажусь? Тогда я убью тебя. Засунув руку под пальто, Райан вытащил еще один пистолет. Лакировка у него была странновато мутной. Од даже услышал скрип пластика. Так крепко Райн сжал рукоятку. Райан направил ствол на Ода. Тот поднял пистолет, который держал сам, и нажал на курок. Все произошло быстро. Очень быстро. Настолько, что впоследствии защитник Ода именно мог бы, условное наклонение, убедить присяжных в том, что среагировать смогло лишь быстрое менделевидное тело, и его реакция «бей, беги или замри», что лобная доля именно она говорит «привет, подожди чуть-чуть и подумай», даже не успела включиться. Встав со стула, Одримен подошел к Райну и посмотрел на него, на бывшего парня Эстер, прежде живого человека, на дырку от пули в правой стороне лба и на лежащий рядом с ним игрушечный пистолет. Наклонившись, Од его поднял. Он почти ничего не весит, на рукоятке трещина. Он смог бы объяснить это присяжным, но поверили бы ему. В то, что покойник отдал свой настоящий пистолет, чтобы угрожать ему безвредной, потрескавшейся игрушкой? Может быть, может быть, нет. Разумеется, от несчастной любви порой сходят с ума, но вряд ли у ответственного сотрудника Британского министерства иностранных дел были истории, связанные с неадекватным поведением или психическими проблемами. Нет утверждения защиты о том, что Райан сознательно спровоцировал убийство как своего рода утонченную месть, покажется обычным мужчине и женщине, сидящим в присяжных, слишком натянутым. Но оду вдруг пришла другая мысль. Если он придет с повинной, в новостях разорвется бомба. И история обрастет мифами. Любовная драма, писатель убивает соперника, но, по крайней мере, эту мысль лобная доля обработать не успела. И затем, естественно, от нее отказалась. Он вышел за дверь, огляделся и увидел незнакомый пижо припаркованный у ворот. До ближайшего соседнего дома было так далеко, маловероятно, что кто-то услышал выстрел из гостиной. Он вернулся к трупу, порылся по карманам пальто и нашел ключи от машины, мобильный телефон, кошелек, паспорт и солнечные очки. В следующие часы Од закапывал труп Райана в саду. Могила Райана оказалась под самой высокой яблоней, где Од обычно ставил стол, когда работал или они с Эстер ели. Он выбрал это место не потому, что сам не вполне нормален, а потому, что земля там уже вытоптана, никто не обратит внимания на участок без травы. А в те немногие разы, когда он видел собак, они оказывались на более отдаленных участках сада, не решались подходить близко к дому. Заморосил дождь. Когда от закончил, одежда промокла и испачкалась. Он принял душ, положил одежду в стиральную машину, вымыл пол в гостиной и дождался темноты. Когда стемнело, он надел пальто и солнцезащитные очки Райна, свои перчатки и темную шапку. Ее он нашел в одном из ящиков Эстер. Засунув в карман пальто тонкий дождевик, вышел на улицу. Шесть километров до обрывающегося в море утеса в Велле он проехал в странно приподнятом настроении. Днем, особенно в выходные, люди бывали здесь часто, но с наступлением темноты редко. В дождь, От там никогда людей не видел. Оставив машину на парковке, он прошел несколько сотен метров до смотровой площадки. Остановившись на краю обрыва, смотрел на волны, превращавшиеся в белую пену. Он вытащил телефон из кармана и выбросил. Тот беззвучно растворился в темноте. Затем вынул из одного кармана дождевик, убедившись, что во втором по-прежнему лежат ключи от машины, паспорт и кошелек, Я расстелил пальто на видном месте, положив сверху камень, чтобы не сдуло. Затем надел дождевик и отправился домой. По пути одна мысль сменяла другую. Знал ли он в глубине души, что Райан держал игрушечный пистолет, когда он сам его застрелил? В таком случае, зачем он все же нажал на курок? Если бы мозг успел рассмотреть варианты? Что если бы он не выстрелил? Какой ход у Райана был бы следующим? наброситься на него, чтобы Оду все же пришлось его застрелить, но в таком случае у него не было бы повода считать, что его жизни что-то угрожает. Придя домой, было уже десять вечера, Од сварил кофе. Потом сидел за компьютером и писал. И писал. В реальный мир он вернулся уже за полночь, когда хлопнула дверь. «Привет», — сказала Эстер и остановилась, как будто выжидая. «Привет», — сказал он, подошел к любимой женщине и поцеловал. «Здравствуй», — тихо сказала она, кладя руку ему на пах. «Ты по мне скучал?» Полиция не скрывала, что рассматривает исчезновение Райана Блумберга как очевидное самоубийство. Не только потому, что на это указывали все обстоятельства и находки, но также потому, что друзья и семья Райана рассказывали, он был вне себя, когда от него ушла Эстер, и у него появлялись мысли о самоубийстве. Теория о том, что с жизнью он расстался сам, лишь подкреплялась тем фактом, что недавно у него появился пистолет «Хеклер и Кох», и что он решил совершить самоубийство неподалеку оттуда, где вместе со своим новым возлюбленным Оддом Рименом жила Эстер. В то самое воскресенье, Эстер была в Лондоне и домой вернулась поздно, но Од Римен был дома и рассказал полиции, что видел припаркованный на улице перед домом Пежо и предположил, что сидящий в машине мужчина кого-то ждет. Это совпадало с данными, полученными в результате отслеживания мобильного телефона. По словам полицейских, с их помощью они узнали, где Райан Блумберг был и когда». По сигналам, которые местные вышки сотовой связи принимали от мобильного, они видели, что Райан, то есть телефон, ранним утром выехал из Парижа на запад, несколько часов пробыл у дома отда Римена, а последний сигнал принят неподалеку от утеса Велли. Деятельность полиции в связи с исчезновением в основном ограничивалась краткими и активными поисками, а с учетом сильных течений в этом районе никто не удивился, что тело не нашли. После временных колебаний Эстер решила не ездить на похороны в Лондон, поскольку это явно могло оскорбить друзей и родственников Райана, считавших ее виновной в его смерти. Она сообщила семье Блумберг об этом и о том, что придет на могилу Райана позже. О'Дримен писал «По-новому пылка» и любил тоже «По-новому пылка». «Давай отметим этот чудесный день бокальчиком», — мог сказать он, пока солнце садилось красно-оранжево-розовым закатом. Спускался в подвал и приносил пыльную бутылку сидра. Тогда, бывало, он подходил к маленькой, отслужившей свое дровяной печи, спрятанной в тесном уголке, открывал дверцу, просовывал руку и ощупывал холодную сталь Хеклера и Коха, проводя кончиком пальца по цифрам на стволе. «Я беременна», — сказала Эстер. Стоя у окна на кухне с яблоком в руке, она смотрела на Бискайский залив, тревожное черно-серое небо, над которым и одетые в белой рубашке волны, знали, вот-вот начнется метель. Од отложил ручку. Он писал с самого утра. Он на несколько недель сорвал сроки, но главное, он снова писал. И писал хорошо. На самом деле чертовски хорошо. Уверена? Вполне. Она положила руку на живот, словно уже чувствовала, как он растет. «Да, точно». «Да это...» — он подбирал слово. Вдруг словно вернулся творческий кризис. Он знал, что существует лишь одно верное слово. Ситуация ведь как винты. К ним подходит одна и только одна гайка. Надо лишь подольше порыться в ящике, пока ее не найдешь. Последние недели слова лились, открывались, ему не нужно было их искать, и вдруг опустилась кромешная тьма. Фантастика. Верное слово. Нет, беременность – обыденная вещь, которая удается абсолютному большинству здоровых людей. Хорошо. Это прозвучит как сознательное преуменьшение, ироничная, потому двойная ложь. За те девять месяцев, что они жили вместе, он объяснил ей, что работа – это все, что ей ничто не может помешать, даже она – Женщина, которую он любил больше чего-либо, вернее говоря, какой-либо другой женщины. Катастрофа? Нет. Он знал, что она хотела детей, если это и не произносилось вслух, то подразумевалось. Они не проведут вместе остаток жизни. В какой-то момент ей придется искать того, кто станет отцом ее ребенка, детей. Теперь ей это и так удалось, и она была самостоятельной женщиной, которая отлично справится с ролью матери-одиночки. Не своевременно, может быть, но не катастрофа. Это же, повторил он. Подозревал ли он ее в том, что она сделала это специально, небрежно отнеслась к противозачаточным таблеткам, чтобы устроить ему проверку. И в таком случае сработало? Да, блин, сработало. Од Римен чувствовал, как сам изумился тому, что он, если не обрадовался, то оживился. Ребенок. «Это что?» — наконец спросила она. Очевидно, тут он тоже сорвал все сроки. От встал и подошел к окну, где она стояла, обнял ее, смотря в сад. На большую яблоню, вдруг заплодоносившую после двенадцатилетнего перерыва. Когда они собрали большие красные яблоки и отнесли в подвал, Эстер спросила, от чего так могло произойти. Он ответил, что, очевидно, у корней появился более богатый источник питательных веществ, чем всегда. По ней он видел, что она хотела спросить, что он имеет в виду, и он, честно говоря, не знал, что бы ответил, если бы она спросила. Но она не стала. Чудо нашелся, наконец, Од Римин. Беременна. Ребенок. Это же чудо. Новость о том, что Од Римин отказал крупнейшему в мире ток-шоу, какое-то время побродила, но, насколько Од мог судить, не произвела того же эффекта, что статья в журнале и отказ от экранизации. Как будто дело затворника Ода Риммена уже пересказали и переварили, а тут опять то же самое. Причина того, что Ода вообще мог об этом судить, крылась в том, что он опять стал следить за соцсетями и новостями. Самому себе он говорил, что это все потому, что он, как будущий отец, обязан выйти из добровольной изоляции. «Reconnect with the world», как он говорил Эстер. Он поехал с ней в Лондон. Ее попросили, а она согласилась поучаствовать в проекте, в который были вовлечены важнейшие женские голоса в сфере литературы, кино и музыки. Жили они в тесной квартирке, и от тосковал по Франции. Каждый день после того, как Эстер уходила на работу, он садился за ноутбук и почитывал то, что о нем написали в интернете. Сначала его поразило, насколько велик интерес и сколько у людей, судя по всему, свободного времени. Они не просто разбирали по косточкам все, что он написал, но и выкладывали новости о том, где и с кем его видели в последний раз. От констатировал, что в 90% случаев это полная чушь. О тайных детях от тайных матерей, какие наркотики он принимает, о его сексуальной ориентации и о том, кем из своих персонажей он является в действительности. Ему пришлось признать, что вся эта писанина его порадовала. Да даже от тех статей, где его ругали или клеймили как высокомерного, оторванного от жизни художника-карьериста, он себя чувствовал… Какое слово? Живым? Нет. Значимым? Может быть. Замеченным? Да, точно. Ему пришлось признать, что это банально и почти мучительно, что он был так одинок, что жаждал того, что сам презирал у других настойчивый надоедливый крик испорченного ребенка «посмотрите на меня, посмотрите на меня», хотя смотреть там, кроме глубокого эгоцентризма, не на что. Но все эти раздумья, скажем так, и самопознание, разумеется, не мешали ему и дальше копаться. Самому себе он говорил «важно знать собственное положение в общественном пространстве на момент выхода новой книги». Поскольку это не просто его лучшая работа из всех, ему это давно известно, а его шедевр, что он понял лишь совсем недавно. Единственный из написанных им романов, который может сохраниться для будущих поколений, как нечто, имеющее вечную ценность. Естественно, проблема была в том, что он требовал немалых усилий, именно потому что это шедевр. Ему пришлось вкалывать и читателю придется вкалывать. Не то чтобы писатель Од Римин оставался слеп и глуп к тому факту, что великая литература могла быть изматывающей, он сам чуть не бросил и Улиса Джеймса Джойса, и бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллеса. Но теперь, когда последний стал его любимцем, он знал, что должен делать то же самое, не уступая ни миллиметра идти к цели. Шедевр, чтобы он мог стать шедевром, нужно показывать в правильном контексте. Одному Богу известно, сколько мир пропустил шедевров, канувших в лету. Нет, они даже не в лету канули, их так и не нашли. Они исчезли в лавине сотен или тысяч книг, выходящих во всем мире каждый день. Итак, чтобы иметь представление о том, в каком контексте находится он сам, от Римен начал в хронологическом порядке изучать материалы в соцсетях за несколько лет. Он заметил, что, судя по тенденции, количество твитов, отсылок к его имени и упоминаний в прессе в последний год снижается, а сейчас писали по большей части одни и те же люди. Кто-то из них, казалось, отстал от жизни. Оставалось четыре месяца до выхода книги и пять до родов, и на встрече в издательстве на Воксхолл Бридж Роуд от Римин обсуждал выпуск книги с Софи и ее очень юной коллегой. Какая-то Джейн фамилии От не помнил. Плохая новость, такую книгу продвигать сложно, сказала Джейн, как будто все это понимали. Она поправила огромные, вероятно, модные очки и широко улыбнулась, обнажив десны. Что ты имеешь в виду, спросил От, надеясь, что по голосу раздражения не слышно, а он бесился. Во-первых, практически невозможно рассказать двумя-тремя предложениями, о чем она. А во-вторых, сложно найти целевую группу, за исключением тех, кто питает огромный интерес к литературе и твоих старых читателей. Что, в общем, одно и то же. Кроме того, она переглянулась с Софи. Группа довольно маленькая, элитарная. Она сделала глубокий вдох, и от Римин понял, что есть и в-третьих. В-третьих, роман очень мрачный и пустой. «Пустой» вырвалось у Ода Римина согласного со словом «мрачный». «Антиутопия», — добавила Софи. «И почти без людей», — сказала Джейн, «по крайней мере, людей, с которыми себя может идентифицировать читатель». От Римин понял, что они заранее сговорились. По крайней мере, он оценил, что они не пожаловались на то, что в новой книге «ничто» не было сцен секса, ставших его визитной карточкой. «Какая уж она есть, пожал он плечами. Бери или проваливай». «Да, но мы здесь для того, чтобы поподробнее остановиться на том, как заставить людей купить ее», — сказала Софи. От вновь услышал жесткие нотки. «Хорошая новость», — сказала Джейн, — «в том, что у нас есть ты. Ты интересен средством массовой информации. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты помочь своей книге, появившись на публике». «Разве Софи тебе еще не объяснила?» — спросил О. Дримин. «Я помогаю книге тем, что не появляюсь на публике. Если уж на то пошло, это мой имидж». Он высказался со всем накопившимся у него презрением. «Отдел маркетинга ведь не станет его ломать и терять коммерчески привлекательное качество своего писателя». Молчание бывает эффективно, ответила Джейн, но срабатывает лишь на некоторое время, а затем становится скучной и непродуктивной вещью. Смотри на это следующим образом. Молчание посеяло семена, теперь нам надо собирать урожай. Все газеты и журналы выстроятся в очередь за право первыми взять эксклюзивное интервью у человека, переставшего говорить. От римен задумался над ее словами. Было в них что-то странноватое, как бы противоречие. «Раз уж мне торговать собой, то почему в качестве эксклюзива?» спросил он. «Почему бы не устроить групповое изнасилование по всем фронтам?» «Тогда публикации будут скромнее», — тихо сказала Софи. Они с Джейн определенно пытались донести до него что-то вместе. «А почему не ток-шоу?» спросил он. Джейн вздохнула. «Туда все хотят, и попасть туда очень-очень трудно, если только ты не кинозвезда, знаменитый спортсмен» или звезда реалити-шоу. Но Стивен Колберт. Теперь раздражение ушло, на бедняга Од понадеялся, что они не заметят. Это тогда было, сказала Софи. Двери открываются, а потом закрываются. Таков этот мир. Од Римин выпрямился на стуле, задрал подбородок и направил взгляд на Софи. Полагаю, ты понимаешь, что спрашиваю я из любопытства, а не потому, что мне интересно опять играть роль медиа-клоуна. Пусть книга говорит сама за себя. «Нельзя получить все сразу», — заметила Джейн. «У тебя не выйдет сделать так, чтобы тебя одновременно считали иконой в мире хипстеров и читала широкая публика. Прежде чем мы определимся с маркетинговым бюджетом для этой книги, мне нужно узнать, что для тебя важнее». Од Римин медленно, как бы неохотно, повернулся к ней. «И еще кое-что сказала какая-то Джейн. «Ничто» — плохое название. Никто не купит книгу ни о чем. Пока еще есть время его поменять». Отдел маркетинга предложил вариант одиночества. По-прежнему мрачно, но, по крайней мере, с этим себя сможет идентифицировать читатель. Од Римен вновь посмотрел на Софи. По ее выражению лица казалось, что она на его стороне, но Джейн тоже права. «Название у книги останется», — произнес, вставая от Римин. От сдерживаемой ярости дрожал голос, из-за чего он разозлился еще сильнее и решил порать, чтобы унять дрожь. А еще это название говорит о том, сколько я планировал участвовать в этом грёбаном коммерциализированном медиацирке. Пошли они нахрен. И пошли! Не договорив, он вышел из переговорной и зашагал по лестнице, поскольку ожидание лифта, который никак не придет, испортит его уход. Мимо ресепшена и на Воксхолл-Бридж-Роуд. Там, естественно, шел дождь. Сраное говноиздательство. Сраный говногород. Сраная говножизнь. Он перешел улицу на зеленый свет. Говна жизнь, у него выходит лучшее из написанных книг, он станет отцом, у него есть женщина, которая его любит, что, может быть, выражалось не столь явно, как поначалу, но ведь всем известно, какие странные перепады настроения и желаний может устроить беременной женщине гормональный хаос, и работа у него лучшая из существующих, высказывать то, что, по его мнению, важно, и его слушают, смотрят, читают, черт возьми. То есть именно это у него хотели забрать, единственное, что у него есть в жизни, потому что есть только это. Он мог сделать вид, что все остальное имеет значение, эстер, ребенок, их жизнь, и, разумеется, какое-то значение у этого есть, но просто этого недостаточно. Нет, этого на самом деле недостаточно. Ему нужно все, все сразу, догнать обоих зайцев, передоз против передоза, он сейчас же загубит эту говножизнь. Од Риммен резко остановился. Стоял, пока не увидел, что светофор загорелся красным, и с обеих сторон у машин взревели моторы, как готовые напасть хищники. И вдруг ему пришла мысль, что здесь все может кончиться. Неплохой будет конец у истории. Такой конец выбирали крупные рассказчики и до него. Дэвид Фостер Уоллес, Эдуард Леве, Эрнест Хемингуэй, Вирджиния Вульф, Ричард Бротиган, Сильвия Платт. Список не кончался, он длинный и яркий. Смерть продает. Гор Видал назвал это «мудрый карьерный шаг», когда умер его коллега-писатель Трумэн Капота, но самоубийство продает лучше. Кто бы и дальше стал скачивать музыку Ника Дрейка и Курта Кобейна, если бы они сами не расстались с жизнью? А может, ему и раньше приходила эта мысль? Разве она не пронеслась у него в мозгу, когда Райан Блумберг приказал ему застрелить либо себя самого, либо его? Если бы книга была готова, от Римен сделал шаг вперед. Он успел услышать окрик отстоявшего рядом на тротуаре человека. Затем его заглушил рев моторов. Он видел, как на него несется стена машин. Да, думал он, но не здесь, не так, в банальной дорожной аварии, которую спишут на несчастный случай. Миндалевидное тело решило бежать, и он как раз успел на другую сторону до того, как мимо промчались машины. Он не остановился, побежал дальше, пробирался между людьми или расталкивал их на переполненном лондонском тротуаре. Ему вслед неслись английские ругательства, в ответ он бросался французскими, они были получше. Переходил улицы и мосты, пересекал площади и поднимался по лестницам. После часовой пробежки он запер дверь тесной сырой квартиры, одежда, даже куртка, вся промокла от пота. Сев за кухонный стол с бумагой и ручкой, он написал прощальное письмо. Это заняло всего пару минут. Эту речь он столько раз произносил самому себе, что ему не требовалось времени на раздумье, не нужно было редактировать. Кроме того, в мгновение ока вернулась искра. Искра, которую он потерял, когда в его жизнь вошла Эстер, которую он вернул, когда убил Райна, и отчасти снова потерял, когда Эстер забеременела. Когда он положил предсмертную записку на кухонный стол, его осенило. Возможно, это единственный, абсолютно идеальный из всех написанных им текстов. Од Римен собрал вещи в небольшую сумку и доехал на такси до вокзала Сент-Панкрас, откуда каждый час ходили скоростные поезда до Парижа. Ждал его темный и тихий дом. Он заперся. Было тихо, как в церкви. Он поднялся наверх, разделся и принял душ. Затем вспомнил, как Райан умер на полу в гостиной и пошел в туалет. Он не хотел, чтобы его нашли с полными штанами дерьма и мочи. Потом надел свой лучший костюм, именно в нем он был в тот вечер в театре Чарльза Диккенса. Он спустился в подвал, Там пахло яблоками, и он остановился, пока на потолке мигала люминесцентная лампа, как будто не могла определиться. Когда она засветилась ровно, он подошел к печи, открыл дверцу и достал пистолет. Он видел в кино, читал в книгах, да и сам озвучивал мысли Гамлета по поводу самоубийства, быть или не быть, когда он, тогда еще гимназист, крайне неудачно выступил на ученическом вечере. Колебания, сомнения, внутренний монолог, мотающий тебя из стороны в сторону. Но сомнений от Римин больше не чувствовал. Все дороги тем или иным образом вели сюда. Вот единственно верное окончание. Настолько верное, что ему даже не было грустно, даже наоборот, последний триумф рассказчика. «Пусть твое оружие будет там же, где и ручка». Остальные так называемые сочинители – Пусть сидят на сцене, купаясь в дешевой любви публики и лгут самим себе и всем присутствующим. Сняв пистолет с предохранителя, Од Римен приложил его к виску. Он уже видел заголовки и после место в учебниках истории. Нет, место романа ничто. Итак, закрыв глаза, он положил палец на курок. Од Римен. Голос Эстер. Он не слышал, как она вошла, но теперь она выкрикивала его имя издалека, может, из гостиной. И, что странно, полное имя, как будто хотела, чтобы он появился целиком, показался. Од спустил курок. Грохнуло с треском, словно ревущее взрывное пламя, как будто чувства вытянули время. В суперзамедленной съемке он слышал, как вспыхивает и горит порох, а звук вырастает до крещен, до аплодисментов от Римен открыл глаза. По крайней мере, подумал, что открыл. В любом случае, он его увидел. Свет. «Идти на свет» — слова Софи, редактора. На протяжении всей своей писательской биографии он прислушивался к ее советам и полагался на них. Вот он пошел на свет. Свет его ослепил. Он никого не видел в темноте за светом, только слышал, как становятся еще громче оглушительные аплодисменты. Слегка поклонившись, он сел на стул рядом с Эстер Эббот, энергичной журналисткой, у которой, несмотря на почти по-мужски грубую внешность, во взгляде было нечто мягкое, на что он обратил внимание несколько минут назад в гардеробе. Давайте сразу перейдем к делу, господин Римин, сказала Эстер Эббот. Я держу в руках роман Возвышенность, о котором мы и поговорим. Но для начала, думаете, вы когда-нибудь напишете еще одну столь же хорошую книгу? Сощурившись, от Римин возрился в зал. Смог разглядеть некоторые лица в первых рядах, они пристально на него смотрели, кто-то почти улыбался, будто им уже сообщили, что он скажет что-то смешное или гениальное. Он знал, неважно, что он скажет, истолкуют его слова в самом положительном ключе. Будто играешь на инструменте, который наполовину играет сам, осталось только коснуться клавиш, открыть рот. «Вам решать, что хорошо, а что нет», — сказал он. Все, что я могу сделать, сочинять истории. Зал словно окутала тишина, как будто всеобщее внимание сосредоточилось на том, чтобы вникнуть в истинную глубину слов. Господи. Ну конечно, ведь вы от Дримин, от мечтатель, сказала Эстер Эббот и порылась в бумагах. Вы все время сочиняете? От Римин кивнул. Абсолютно. Каждую свободную минуту. Я сочинял перед самым выходом на сцену. «Вот как? А сейчас вы тоже сочиняете?» Смех зрителей перешел в выжидательную тишину, когда Од Римин повернулся и посмотрел на них. Чуть улыбнулся, подождал. Дрожащие, трепетные, но одухотворенные секунды. «Надеюсь, нет». Раздался смех. Од Римен старался не улыбаться чересчур широко, но, ясное дело, Трудно удержаться, когда тебе прямо в сердце вводят безоговорочную любовь.